Глава пятнадцатая. Винни. Виртуальные действия людей не имеют никакого отношения к их поведению в реальной жизни. Я имею в виду то, что они говорят в сети, когда не видят выражения лиц тех, кому предназначены слова.